Глава 44 Стоило нам выйти, как я охнула. Какой мороз! Изо рта выпорхнуло белоснежное облачко пара Почему не сказали, что сегодня так холодно? Так, стоп. Никаких прогулок. Не хватало еще обморожения. Пап! Замахала руками Амилота, увидев приближающегося к нам Кендона. Станси в лучшем расположении духа. То вставать не хотела а теперь и вовсе утверждает, что слишком холодно. Не хочет гулять. Ты обязан убедить ее. Непременно. Мягко улыбнулся он девочки, а потом повернулся ко мне и предложил локоть. Что же тебя тревожит, моя дорогая? Невзирая на его Улыбку я заметила, что пристальный взгляд мужчины был внимательным. Должно быть, я озадачила его, торопливо сбежав прошлой ночью, невесомо коснувшись кистью его предложенной руки, и осторожно спустилась по ступенькам и тихо ответила: Дело не во мне. Я боюсь за милоту В такой мороз даже взрослый человек может пострадать, что говорить о ребенке, которому трудно двигаться. Кровь в ногах циркулирует слабо, и я поняла, что снова перешла на термины моего мира и замолчала. Кэндон кивнул, указывая на лошади. Она будет верхом. Конь греет седока, защищая от обморожения. К тому же, я Вилен одеть Амилоту как можно теплее, не говоря о том, что всегда можно согреться у костра или заехать в деревню. Подался ко мне, щекача обороткой, шепнул. «Все будет хорошо. Я позабочусь о вашей безопасности», — указал взглядом за мою спину. Как и он. Оглянувшись, я вздрогнула при виде Ренда. Воин был одет в серые меха, но в разрезах пушистого плаща серебрился металл доспеха. Вспомнив, как в детстве прилипала к качелям, я мысленно послал опасному человеку пару не самых хороших пожеланий. «И зачем он увязался за нами?» «К сожалению, не он один». «Прошу прощения, что вам пришлось ожидать», — весело возвестил Сойер Тартан. В белоснежных мехах и серебристой одежде он выглядел добрым принцем из сказки. Я никак не мог решить, приглашать на прогулку кузин или нет. У меня в груди ёкнуло. Надежда на откровенный разговор с Кэндоном и так стремительно таяла, а если и родственницы присоединятся, то вероятность, что диалог состоится, вовсе скатится к нулю. «И что ты решил?» «Не очень вежливо спросила я». «Спросил их», — лучезарно улыбнулся мужчина. «Эстен посчитала, что погода не способствует променаду». Хитро усмехнулся сэр Фенни, и я выдохнула с некоторым облегчением. Но брат тут же добавил. «А вот сэр Вернен...» Не испугался Мороза. «Я сжала пальцы руки, которая лежала на предплечье мужа. Должно быть больно». Но Кэндон, даже не поморщившись, положил на них ладони и посоветовал. «Надень варочки, моя дорогая», — и повернулся к дочери. «Позволь, я отнесу тебя». «Нет», — высоким голосом перебила она, и, стушевавшись, виновато призналась. «Я хочу попробовать сама». «Еще рано», — взволнованно сделав шаг вперед, запротестовала я. «Но я хочу». Упрямо повторила Милота. Поглядела на меня из-под лобия и обиженно поджала губки. Понимая, что все взоры сейчас направлены на меня, и даже Кэндон дает жене право решить данный вопрос, я сдалась. Ну хорошо, под моим присмотром. Но если ощутишь головокружение или слабость, тут же назад. Вернемся в замок и никаких возражений. Все будет хорошо, водышевилась девочка, и едва не подпрыгивая, нетерпеливо протянула нам смолари руки. Скорее же! Мы с бывшей любовницей Кэндона переглянулись, и в глазах женщины я заметила тоже волнение, что не оставляло и меня. Следовало Была обрадоваться, что Молари действительно заботится о ребенке. Когда я вернусь домой, то Сейра не даст девочку в обиду. Но искренне ощутить благодарность не удавалось. Да и отправляться в свой мир хотелось все меньше. Сон, который пришел ко мне этой ночью, выбил воздух из легких одним воспоминанием. Казалось, что я начала жить лишь когда попала в этот мир, а в своем только выживала. Раз, два... Три, поторопила девочку. И милота, цепляясь за нас, осторожно приподнялась. Руки ее дрожали от напряжения, губы сжались в упрямую линию. Девочка и раньше вставала, но удержать равновесие не удавалось. А я не позволяла форсировать события. Сейчас же, когда на нас смотрели гости, мне отчаянно хотелось, чтобы малышка сделала хотя бы один шаг. Пусть все убедятся, что Амилота не безнадежна, что у дочери Сойра есть будущее. И я об этом позабочусь. Умница крошка, шептала я, наблюдая, как девочка, кусая губы, напрягается всем телом. не нужно торопиться руки. Дыши глубже. Закрой глаза. Представь, что вся твоя сила стекает вниз к стопам. Ощути тепло пальцами ног. Хотя бы представь это. Повинуясь моим словам, Амилота опустила ресницы глубоко вдохнула. На минуту она повисла на наших руках, а затем выпрямилась. «Смотри!» Ахнула Мулари. Ее нога, она шевелится. В разрезе меховой шубки показалось острое колено девочки, обтянутая толстой тканью шерстяного платья. Мы завороженно следили, как малышка делает шаг. Не первый в своей жизни, но такой важный, что все присутствующие затаили дыхание. Амилота подалась вперед, перенося вес тела, но не устояла и завалилась на меня. и обняла малышку, и пока она не успела расстроиться, радостно воскликнула: Ты это сделала? Амилота, это чудесно? Да? Растерянно посмотрела она на меня. Было видно, что девочка стремилась к большему. Но я много раз объясняла. Что важен каждый прогресс, даже самый маленький. Видимо, вспомнив об этом, юная сэра обернулась к отцу. Я шагнула! Я выздоравливаю! Мужчина, будто очнувшись, торопливо шагнул к ней и подхватил на руки. Да ты, моя радость! нежно проговорил он дочери. Ты большая молодец, а теперь позволь посадить тебя на лошадь. Пока он пристраивал девочку в седле, которое я придумала, Амилота вдохновенно щебетала. Вскоре я буду кататься в обычном дамском седле, и вряд кто-нибудь обгонит меня. Без сомнений, сэр вручил ей по воде. Но сегодня будь осторожна, и не понукай лошадь без 日から хорошо! Послушно кивнула девочка. "Позволь подсадить тебя, сестрица", предложил Тартан. "Тебе стоит подождать Виктора", нашлась я и цыкнув на себя, тут же поправилась, то есть суэра Вернера. "Догоняйте нас". Сама же, подобрав юбки, едва не бегом направилась к Кендену. "Дорогой муж, будьте любезны, помогите". Ах, договорить не удалось. Кэндон, положив мне на талию ладонь, легко, будто пушинку поднял меня и усадил в дамское седло, убедившись, что мои меховые сапожки надежно зафиксированы в стременах, мужчина сам вскочил в седло и ударив пятками гнедова жеребца кивнул посланнику короля. «Рент покажет дорогу». Я обрадовалась возможности побыть с мужем почти наедине. Пристроившись рядом, надеялась, что увлекшаяся прогулка и собственной победой Амилота не обратит внимания на наши речи. «Вчера я повела себя», — начала я, когда мы достигли ворот. Подобрать слово оказалось непросто, и я выбрала нейтрально. «Необычно». «Попросила вас открыть тайну нападения на конюха, а сама сбежала. Простите». Посмотрела на мужчину и, пытаясь оправдаться, добавила. «Мне стало нехорошо». Всю ночь кошмары снились. Я был в этих видениях, хитро глянула на меня. К сожалению, нет, призналась я, осеклась и, прикусив нижнюю губу, мечтала забрать слова обратно. Но было уже поздно: сказанного не воротишь. Затаив дыхание, я покосилась на Кэндона, даже не предполагая, как он отреагирует. А мужчина неожиданно засмеялся, качая головой о Даже не знаю, радоваться этому или нет. Вот и я, вздохнула про себя. А вслух произнесла. Вы можете вкратце обрисовать ситуацию, пока нас не догнали гости. А Милота ловит снежинки и так увлечена этим, что не услышит. Ссор повернулся к дочери, которая с упоением тянула руки вверх, стараясь поймать одну из редких, но крупных. Белоснежных пушинок. Я же тихо уточнила. Кто стоит за гибелью старого конюха? Ведьма шевельнул губами Соэр. Я резко осадила лошадь, это встала на дыбы. Едва не вылетев из седла, я испуганно вцепилась в гриву животного. Кэндон мгновенно оказался рядом и усмирил кобылу. Удерживая повод, мужчина серьезно посмотрел на меня, пока я вспоминала, как дышать. Неужели это правда? То есть, женщина, которая представилась моей родственнице и оставила мне наследство, была из этого мира. Она подготовила все, чтобы уничтожить семью Соэра Драко, но сама почему-то не справилась. Поэтому послала меня закончить ее план. Вот только я не хочу этого делать. Я желаю Кэндона и его дочери долгой и счастливой жизни, поэтому сегодня же честно во всем признаюсь. Девочка уже начала ходить. Думаю, лучшее, что я могу для них сделать, раскрыть истинные лица врагов и исчезнуть. Нет ведьмы – нет проблемы. Лишь бы не вспоминать унылый сон, который намекал, какая неприглядная тоскливая реальность ждет меня там.